Эпилог. Я сидела в своей лаборатории отчитывала капли вытяжки из цветов полемника для опытного образца туши. 3610 «Мама, мама!» Эдвард опять спалил занавеску на кухне. В лабораторию влетел золотой вихрь, а за ним Несси, моя младшая дочь. «А?» Рука дрогнула и в пробирку вылилось все содержимое пепельницы, после чего получившаяся смесь выплюнула в воздух ядренно-розовое облачко, пахнущее приторно-сладкой ванилью. «Неправда, я просто чихнул!» За сестрой вбежал мальчишка 12 лет, который уже был выше меня на голову и только-только начал знакомиться с драконьей магией. «Нет, ты специально понюхал перец!» — заспорила Несси. «Я не знал, что там перец, я думал, там чай!» Я прикрыла глаза ладонью, помня о том, что не педагогичная рать на детей, что я их люблю, а то, что я только что запорола месячную работу, так это ничего, бывает. Но первый не выдержала кавора. Рявкнула моя волшебная животинка, пару минут назад изображавшая Пуфик в углу лаборатории. Двойняшки удивительно синхронно пискнули и дали, стрекача из лаборатории. Они не боялись Кавуру, но знали, что если она рычит, то мать вообще в бешенстве. «Шторы-то пошутили?» — крикнула я вслед детям, но те сделали вид, что не слышали. Пришлось скидывать фартук и идти на кухню. «Домик из моей мечты у меня, надо сказать, всё-таки был, но мы в нём не жили». Это было место, куда муж отправлял меня проветрить голову, когда я начинала закипать от обязанностей мамы, жены главы клана и косметического алхимика в одном лице. А жили мы в малом драконьем замке, расположенном в горах в таком хитром месте, что не то что враги, друзья бы не нашли даже с картой. Идеальное место, чтобы растить маленьких дракончиков, которых у нас с Демианом было аж трое. Я все хотела дочку, и после первых двух пацанов ультимативно сказала мужу, что третья попытка — последняя. Ну и, как это водится, третья попытка теперь удирала от меня, заставляя нервно принюхиваться, чтобы уловить запах гари. Кухня встретила меня стойким запахом гари, полутьмой и отборной бранью Вот паршивцы! — матерился муж. Я щелкнула пальцами, зажигая магические светильники, и застала благоверного за непристойным занятием. Его драконья светлость Демендракблад — Грыз палку колбасы. «Твои младшие дети открыли огонь!» — мрачно сообщила я, отобрав у супруга снеть и откусив кусок. «Я заметил!» — буркнул он, отправляясь рыться в холодильный шкаф. «У тебя были планы?» — поинтересовалась я, прикладываясь к чашке мужа, от которой шёл душистый аромат чай. «Фу, сколько тут ложек сахара!» «Четыре!» — невозмутимо ответил дракон, вытащив ещё одну палку. «Портал сюда отбирает очень много энергии». «Ну, теперь она тебе долго не понадобится», — хмыкнула я в ответ. «Угу», — отозвался Демиан, широко улыбнувшись. Когда у детей открывалась драконья магия, им нужен был старший и опытный соплеменник, чтобы, как они говорили, встать на крыло. А в роду драгбладов до недавнего времени был всего один крылатый представитель, так что выбора у супруга не было. «Что-то ты подозрительно довольный?» — прищурившись, спросила я. «У меня теперь есть приличный повод посидеть дома», — не стал спорить муж. Демиан сел рядом со мной на стол, и какое-то время мы молча грызли колбасу, наслаждаясь тишиной. «Как отец?» — наконец спросила я, зная, что муж виделся с ним на собрании клана. «Сдает», — равнодушно ответил он. Ортон Дракблад почти не общался с нами и ни разу не видел внуков. Старый дракон не принял выбор Демиана, поэтому мы жили отдельно, и не сказать, что кто-то по этому поводу сильно переживал. Старший брат Демиана с женой часто у нас гостили, и свекровь тоже любила заехать повозиться с детьми. особенно пока те были карапузами. Я не пыталась склеить чужие разбитые осколки, а демян. Тот единственный раз, когда я подняла эту тему, он сказал, что у него есть семья, наша семья, остальное не имеет значения. И я была с ним совершенно согласна. Сверху раздался грохот, нарушивший нашу жующую тишину, а затем топот ног, детский виск и хохот. «Кажется, там была твоя любимая гостиная», — задумчиво проговорил дракон. «Была», — согласилась я и задумчиво спросила. «Как думаешь, а заставлять детей-аристократов переклеивать обои и перекладывать пол педагогично?» «Ещё как!» — хохотнул демян Наверху снова грохнула, завизжала и захохотала. «Знаешь, о чём я тут подумал?» «Что ремонт дорого обойдётся?» — тут же предположила я. «То у нас слишком много мальчишек на квадратный метр замка», — заявил дракон. «И что ты предлагаешь?» — подозрительно спросила я. «Не то чтобы это я предлагал», — невозмутимо ответил этот наглец. и мы синхронно уставились на моё платье в районе живота. — И почему каждый раз ты об этом узнаёшь раньше меня? — проворчала я, снова откусывая от колбасы. — Ты же замужем за драконом, забыла? — самодовольно заявил муж. Сверху снова грохнуло да так сильно, что посыпались опилки с потолка. — Забудешь тут! — проворчала я. Дракон зарылся в мои волосы, шумно вдохнул и вдруг заявил. — Две дочки! — я задумчиво откусила от колбасы. — Разоримся на приданом Муж состроил гримасу. «Вообще, я думал отложить этот вопрос на девять месяцев, но ты же не умёшься». Каким-то магическим движением вынул из воздуха папку с бумагами. «Что это?» — подозрительно спросила я, с огорчением поняв, что колбаса кончилась. «Проект твоей косметической мануфактуры». «Уи!» — завизжала я и повисла на шею своего дракона. Домик из моей мечты превратился в довольно мрачный замок. Одна люлька в несколько антивандальных детских Но мужчина был все тот же. Точнее, не мужчина, а настоящий дракон, однажды отчаявшись настолько, что одарил меня своей меткой, чтобы сделать нас самыми счастливыми на свете.